Тридцатая глава. «Зохан, Вэй!» Срывающимся басом сказал дядя Геля и захохотал. Гулка, как из бочки. Заполняя собой всю квартиру и немножечко рядом. Не могу! Ах, Машенька!» «Хотя... Хотя отставить!» Владимир Алексеевич очень по-детски спрятал листок за спиной и даже отшагнул задом к стенке. «Прости, слово дал!» Опекун вытер выступившей от смеха слезы, но рано. Взглянув еще разок на листок, он снова заржал на сей раз натуральным жеребцом. Мария Ивановна глянула на мужа с улыбкой, но смолчала, усевшись с вязанием. Надя, выдержкой матери не обладает, аж вся извелась. Но гордячка не лезет. Дотянул его за рукав к себе в спаленку и усадил на стул. «Шедевр!» утирая слезы уже порядком промокшим платком, сказал он. В редакцию, да? Да еще с нотами расписано. Прекрасно. Просто прекрасно. Как додумался только. Ну, само почти. Жму плечами. Немножечко по мотивам адейских беспорядков. Надеюсь, ты не... Гелерусский встревожно глянул на меня. Не участвовал. Просто наслышан. Изнутри, так сказать. Ну и... Я потрабанил пальцами по колену. Знаю, что там немножечко сильное напряжение до сих пор. Такие все, что вроде и улыбаются со всех сторон, но таят. Вот и подумал, что если поулыбать ту ситуацию, а лучше обсмеять, так оно бы и пар свисток. — От супруги моей подхватил, — усмехнулся опекун. — Вообще дельно. Обсмеяв ситуацию, чиновничество сохранит лицо, и можно будет сбросить потихонечку давление. — «Ну, то есть, да. Только... Да про ситуацию, а не про редакцию». «А как тогда?» – удивился опекун. «Так? Конкурс плясовой. Слышали?» «Я уже не попадаю, потому как хоть и выздоровел почти, но форму не вошел. ты да и вообще...» «Наслышан», – кивнул дядя Гилей. «Отодвинули?» «Да, такой себе впополаме между завистниками и болезнью. Не ждут словом, а надо». Напомнить хотя бы о себе, что вот он я, зачинщик, и такой весь из себя. «А может, ну их?» – предложила Назартна, потихонечку заводясь. «Я капустник устрою, приглашу творческих людей, ты выступишь, а?» «Ну, сходу отнекивать не хочу, потому еще аргументы потяжелее. А стоит? Публика эта творческая так себе меня приняла. То есть не меня, а танцы мои». Такие заметки, что в рамк курьезов хитровских, да с такой себе сомнительной славой. Ну, то есть не ваши знакомцы, быстро продолжил я, пока он набирает возмущенного воздуха в грудь. А за вовсе уж чистую публику, говорю, из эстетов профинированных а рулят-то они? Можно и пободаться, набычился он. Можно, но лично мне и не нужно. Слава эта скандальная, она в 12 лет немножечко опасна. Вылезу через ваших знакомых, так и за танцы вспомнит а там и заклюют. Просто потому что. А так, на лицо само выползает кривоватую ухмылка. Вроде как через купечество и не страшно. Не лезу высокие империи, так сказать, со свиным рылом. Ну, дядя Гилей задергал себя за ус, ушедший глубоко в себя. Понимаю твои резоны. Не скажу, что полностью согласен, но я не ты. Другой жизни, но опыт, характер, да и возраст. Что тут ты полностью прав. Могут и заклевать, вороны чертовы. И деньги, оживился он, подскочив на стуле. С этой стороны я ситуацию не рассматривал. Чуть не полсотни купчин, собравшихся тряхнуть мошной, это серьезно. Я закивал болванчиком. Это как раз та ситуация, что... Ого... Не раз в жизни, но где-то рядышком. Думал, через слухи, поделился я с опекуном, нервно ссыпив руки, через два источника. Один в вашем лице, другой в лице Льва Лазаревича, аптекаря. И все такое, что ох и ах, как смешно, но слово дали. Потому до срока и не можете говорить. Владимир Алексеевич заморщил лоб и закряхтел, поудобнее устраиваясь на стуле. А вот здесь я бы предложил несколько правок. Для начала разделить слухи. Я так понимаю, что ты от аптекаря прямиком ко мне? Да. Проверил на обидки, и вроде как и нет их. Тоже смешно. Пусть и над ними смех. А если запустить что-то да Перешел дядя Гилея на одесский суржик и подмигнул озорно. Вот прямо такое «да, шо ой -вэй". «Да как нас опозорили!» Я глазами захлопал, на что опекун усмехнулся только. «Жизненный опыт!» И он весело зернул ус. «Публика-то какая! Каждый второй антисемит, а каждый первый вслед за вторым. И тут такое, а? Бальзам рижский! Да с думками, что для семитов чертовых как соль на раны! То-то радости будет!» А где радость, да такая, чтоб с душком злобственным... — Да там и с деньгами легче расстаются, — подхватил я восторженно. — Верно, — учительским тоном отозвался Владимир Алексеевич, поправив отсутствующие очки и улыбнул, и улыбаясь так, что ни разу не худая морда лица загоразилась треснуть. — Еще, — продолжил он, — нужно не ломиться купечеству, а наоборот. Пустим слух, что ты хотел порадовать их, но разобиделся на незаслуженную опалу, а? — Сработает ли? — засомневался я. Опекун только усмехнулся и сразу вспомнилась о его связях. А ведь может быть, что и да? И даже такое да, что ого-го? Тогда к аптекарю сорвался я из комнаты. Да с уточнением, пока толком не успел. За подготовку номера Владимир Алексеевич взялся со совсем пылом, большой души и неуемного характера. Театрального реквизита натащил в квартиру чуть не телегу. Повсюду какие-то костюмы, маски, парики... Бутафорское и не очень оружие. По косюмам Саньков пополам с дядей Еляем и спорить не боится. Потому какое у его пусть сто раз жизненный опыт и даже актерство с плечами, но и разбег он берет иногда такой, что шо... ого-го, осаживать надо. Санька так-то не очень и нужен для номера, это уже так, вроде как представление купечеству. Пусть даже и по художницкой части идет, но имя-то в памяти отложится. Такая себе реклама впрок. Хотел и Мишку втянуть, но тот уперся всеми четырьмя, хотя и хохотался над номером под слово «не говорить». Такой себе гонор в пополаме с исчезнительностью полезли. Владимир Алексеевич успел не только с нами, но и по слухам работать. Да так, что «Ого! Гости зачастили, да все с именами. Любопытно, а мы не таимся». Потом раз – и дядя Гилей нетрезвый пришел. Да сильно. Довольный. «На!» — притянул он супруге, гнутый в трубочку серебряный рубель. «Сувенир!» «Егорка!» — сделав шаг, он опустил руку на голову, встрепав мне волосы чуть не вместе с черепом. «Договорился!» «Вот!» — Гилеровский достал бумажник и закопался. «Аванс!» «Тыща!» Несколько крупных ассигнаций протянуто мне под округленные глаза Нади, вышедшей встретить отца. «Мария!» Он повернулся к супруге с интересом и приподнятой бровью, наблюдавшей за сценкой. «С купцами! В ресторане! Ух! Завтра! Все завтра! Я спать!» На следующее утро, отойдя с рассолом от похмелья, Владимир Алексеевич уточнил диспозицию. «К двум по полудни к Яру едем. Аккурат к тому времени купечество начнет собираться. Ты же хотел примелькать морду лица?» у гуку И опекун продолжает. «Наше выступление позже будет, но к пяти вечера освободимся. Купечество почтенное». Он усмехнулся. «К тому времени как раз разогреется зрелищем танцев и водочкой. Но не успеет уйти в алкоголь всей своей головушкой. От середину конкурса нами и разбавили. Затем...» Не передумал «Как уговаривались, подтверждаю я, у вас дома гости собираются все свои да наши. Там потом хитровка». Дядя Гилей хмыкает и ёрзает носом, но отмалчивается на хитровку. Я поначалу вообще хотел на хитровку после купечества. Сразу. Отговорил. Хотя и упирался я поначалу. Дескать, купечество в первую голову поставить, так слова никто не скажет. похмыкает может, чутка. Но ясно-понятно. Денежки человек хочет заработать, а не признание чистой публики. А вот если хитровку после купечества поставить поперёд творческой публике, то уже и да такой себе клеймо на всю жизнь. Певца Катаржанского. Вроде как декларация о намерениях и всё такое. Он вообще эту часть хитрованскую опустить хотел, но тут уже и я совсем уперся. Мало ли, им лесно а мне и пригодится, когда может. Заранее даже чутка, как с Иваном Карпычем вышло. Теперь, ого, хрен там полезут родственнички на опеку и денежки. Да и другие всякие призадумываются Но тут дел такое, что публике это и лучше не должать. А то ведь спросят. Да и на крючок. Ишь, крёстный нашёлся. А так вроде и отдам долги, да вперёд сильно, с размахом. Пусть даже и не столько тем помогальщикам незваным, а вроде как всем атаманам хитрованским. И немножечко всей хитровки. Но тут такая штука, что на этом и помогальщики авторитеты среди своих приподнимут за помощь мне. Такое всё. Закрученное. К Яру подъехали с Шиком на тысячном рассаке. Один из купчин расстарался прислал за нами своего. Народ уже почти весь собрался, и публика такая, что и... о Кого не назовешь, все на слуху. Тут тебе и один из Рукавишниковых, и корзинкина Алексей Александрович, и Евдоким Ужохов, а вон Крестовниковых экипаж. Дурдинский. Не все в великих миллионах, но... Ого! На слуху. Жохова вон каким провозом попёрли. Все понимаю что эти, да, выйдут в миллиончики. Ну что, орлы? Стряхнул нас дядя гелей Не передумали? Соберитесь тогда. Ну, как репетировали. Собрались и сошли такие себе, со всем достоинством. Не с фоноберией дурной, а как специалисты, знающие себе цену. Владимир Алексеевич чутка за нашими спинами вроде как свита, а не последний ведь человек на Москве. Так что внимание пусть не вольно, а привлекается. Сами в костюмчиках таких себе приличных, в руках саквояжи. Ну, после бани да причёсанные и на что куда там. Покрутились немножечко во дворе, вроде как показали себя. Ну и купцам почтенным тоже подходили почтение свое засвидетельствовать. Ну и себя блюли. Дурдин в повернулся. Ну так и подходить не стали. Жопе еще кланяться. Швейцар у входа, весь в медалях и бороде до пупа, голову этак склонил перед нами. Вроде как и швейцар, а вроде как чуть и не адмирал моря-океана. Лавка. Ну, мы ему и по рублику каждый. «Вроде как не нужно, потому как не гости, артисты приглашенные, но жест для тех, кто понимает, потому как достоинство и себя блюдем. Прошу!» Официант тот ей-ей будто из пола вырос. Вот только что не было и жух! Стоит, вежливый такой, да нарядный. Прошли к столику своему. Оно как сделали? Столы купеческие подковы поставили, и вроде как сценка мал-мала получилась перед ними». А столик наш не к самой подковке, а чуть на особицу. А плесуны тоже на особицу. Напротив подковы столики, но всехние, а не личные, с напитками для освежения. Мы так получаемся промежду всех. «Присмотри», – велел Владимир Алексеевич, одному из официантов, указав на наши саквояжи. «Не дай бог найдется какой завистливый дурак, так представление испортит». Только кивнул тот и встал так на вытяжку, что куда там гвардии, даже лейб. Но все одно официант издали видно. С почтениями лезть к купечеству не стали. Так себе в меру. К ручке не лезли, а именно как отметились. вежественно К цыганам подошел знакомым. Поздоровкались. Плясать пришел. Вроде как равнодушно интересуется Фонса. А самого, вижу, аж на в пот чутка бросила. Еще б, такой соперник. Нет, улыбаюсь. Представление давать буду в перерыве. В плясках я вам не конкурент. Смеется. Веришь ли? И по плечу меня. Аж на душе легче стало. Но совесть за раз такая все равно мучает. Потому как знаю, почему плясать не можешь в полную силу. Ничего, Фонса. Зубы скалю весело. С пляшем еще. Не предкупчинами, так для веселья. И то, повеселел цыган, и как-то подобрел, что ли. А купчины не торопятся. По залу так степенно, да друг с дружкой то шепчется голова к голове, а то и спорят мало не до грудков. Мы же за столиком сидим, наблюдаем. Первый блин, пояснил дядя Геляй при превеликим интересом, рассматривающий купечество. Как то так у него уходит что вроде как мы не на почетном месте сидим, а сразу и не скажешь. Такой себе человечек, что аж на пространство под себя подминает. Получается так, что где он, так центр там и есть. Всего. О судействе так толком и не сговорились, хмыкнул опекун. Так решили, что каждый выделит по 1500 и 300 рублей. За первое, второе и третье места. И судят индивидуально. Да ладно? Не поверил я, тихонечко хихикая в кулак и переглядываясь с Санькой. Дядя Гилея улыбается в усы, но кивает. Подтверждает, значится. С другой стороны, хмыкнул он, а как судить? Критериев-то нет, кроме как нравится или не нравится. Это же не состязание силачей. Ну, признал я, перестав наконец хихикать. С другой стороны, и логично получается. Первое же соревнование. Какие уж тут критерии? А с кубками и прочим... «Индивидуально», — с удовольствием повторял опекун, глаза. «Денег добавить понравившемуся танцору. Портсигар золотой с дарственной надписью. Перстень». «Ну, как бы и да», — из меня полезло сомнение, «но все какое-то такое на милость господ купечества. Хотя, с другой стороны, а мы что, иначе?» Купечество наконец расселось, и грянула музыка, да такая задорная, что руки и ноги сами подергиваться стали. Сложно усидеть-то. Он сижу, наблюдая за плясунами. Азартно. Гля, затыкла меня Санька в бок. На тебя смотрят. Да не плясуны, не купечество. Ты да не гляди ты так. Они не как жираф в зоопарке, а вроде как исподвыль. Плясать, кто выходит, так они смотрят на того. А нет, нет, ты да на тебя. Вроде «А как ты оцениваешь?» «Иди ты», — не поверилась мне. «Сам иди». «Вот же, сперва не позвали, а потом за эксперты засчитали». «Потом гляжу, а и в самом деле, да, смотрит». Я было задичился, но быстро отпустило. Больно уж хорошие плясуны собрались. И что интересно, они вроде как на две части. Одни плясать мастера, а другие трюкачества всякое больше». А может и правда цирковые? Сижу, азартничаю, но на часы поглядываю. Минут за несколько официанта подозвал и за ширму спросил. Переодеться. Смотрю. Заколотила Саньку. Ты это прекращай, говорю я строго, начав переодеваться. На свадьбе еврейской отплясывал только так, а тут застеснялся вдруг. Соберись. Но меня и самого трясет. Тут дядя гелей за ширму заглядывает, улыбается. Ваш выход, чуглы. Нас и отпустило чутка. Он взрослый рядом, сильный и умный. Нучка смолкла, ширму убрали. И вот тут мы, такие красивые. Такие себе евреи, что ой. Туфли эти, шляпы с нашитыми пейсами, лапсердаки. И газыри черкесские на лапсердаках. И оружие бутафорское растыкано везде, вплоть до носков туфель. Такие себе пираты еврейские. Сразу молчание. Гробовое. «Потрясёт меня!» Но тут музычка нужная заиграла, и вот ей-ей отпустила. Переглянулись мы с Санькой. Перемигнулись. «Вперед, друзья!» Вперед пора настала, Канун исхода празднует народ, Еврейское казачество восстала В Одессе был таки переворот. Пою, стараясь изо всех сил соблюдать Преувеличенную еврейскую картавость и местечковый акцент. Глаза купечества все шире и шире, А в них такое себе недоверие, что прямо ой, А до восторга еще допеть надо. Казачий круг, сошлись мы в тихомолку, Блюдя законы всех великих смут, Прикрыли мы попахами ермолки И к сёдлам приторочили талмуд. В глазах стало появляться понимание И исчезать недоумение. И восторг, пока совсем немножечко. Никто не шёл на должность атамана, Ведь атаман подскачет первым в бой. Потом избрали Лёву Близермана. Он взял за это денег, боже мой. Прорвало. Не ржут еще конями, но таки скоро. Есть контакт. Ритм отбивает, кто-то из бороду свою заживал, чтоб в голос не смеяться. А Есаулом выбрали мыкаться. За твердость духа и огромный нос Он в знамя нам не разрешал смахкаться И отвечать вопросом на вопрос. Яр отозвался с давленными смешливыми рыданиями В глазах, но полный восторг. А Санька Шалапе еще и маршировать под песню начал, а потому как не умеет, то умора совершеннейшие Вот грянул бой, и что мы можем сделать? Кругом враги, а вдруг они сильней? Свои ряды мы развернули смело, И боевых пришпорили коней. Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь, Решив, что смерть не люба казаку, Как развивались пейсы наши лихо, Сплетаясь с гривой конской на скаку. Наш атаман догнал нас на кобыле, «Я умоляю в бой вернуться вас!» А кони были в перхоти и мыле, И казаки не солохали приказ. Тот вышел кац, «Шалом, братья казаки! Кто в бой пойдет, представлю к орденам! А тот, кто откупился от атаки, Тот подвозить снаряды будет нам!» Купчины вперед подались, все при-все прям, и кто бороду зажевывает, а кто и скатерть, слушают. Мы не сдались на уговоры эти, там пулемет, а кто у нас герой? Наш Рабинович скрылся в лазарете, сказав, что ранен прямо в геморрой. На нас врагов надвинулась лавина. Реды штыков, огня свинцовый шквал. Мы защищали нашего равина. Он бойко нам патроны продавал. Но враг силён, и были мы разбиты. Едва успевши распродать обоз, Мы записались все в антисемиты. Так был решён еврейский наш вопрос. «Люба!» – заорал вдруг дурдин, которым ещё жопы недавно. «Айда казачество еврейское!» И перстень с себя срывать. Но тут быстро официанты сообразили, у них такие сцены не впервой. С подносами пустыми раз – и пробежались. Да к нашему столику. А там... «Мама дорогая, горуй! Ассигнации, часы, персни, портсигары, табакерка даже. Три раза пели на бис. Потом перемигнулись, сигнал музыкантам дали и как вжарили. Как на деревь басовской. Да танцами такими себе еврейскими. Еле отпустили. Каждый прям что-то сказать норовил. Да кто по голове потрепать, а кто и руку пожать. И денег еще перепало. Некоторые, правда, свои подарки назад забирали, но обещали вернуть потом с гравировкой подарственной. Ценности с подноса в мешок, без счета, и в банк. Вышли, когда меня аж на штормило. Двадцать без малого, и это только деньгами. А еще портсигары всякие. А Владимир Алексеевич смеется только. Эх, щеглы, знали бы вы, сколько на балет уходит. Одна балерина обходится порой дороже крейсера. И вижу, не врет ведь? Такие себе глаза, потому как вроде и смеется, но горечь в них».